Глава 39. Типпетикл. 16 сентября 2001 года. Эммит забрался в самую глубь пещеры и, ступив на твёрдый нарост сталактита, достал сверху матерчатую сумку. Развязав шнурок, он вынул из неё нечто круглое, размером примерно с баскетбольный мяч, завернутый в старую красную бандану Флори. Он вытащил оттуда подарок, который делал для матери несколько последних месяцев. Неизвестно, как пришла ему в голову эта идея. Она вспыхнула внезапно, так у него часто бывает. Обломки каких-то коряк и старые ловушки для лобстеров он соединил вместе точно пазл, и получилась ваза в форме земного шара. Только внизу пришлось сделать её плоской, чтобы она могла стоять, а сверху, наоборот, открыть, чтобы использовать по назначению. А у этой англичанки наверняка даже никакого подарка не было для его мамы, учитывая, как внезапно она свалилась им на головы. Кузина, как представила её мама. Не нужна ему никакая кузина. Они прекрасно жили без неё. Люди вообще всё склонны усложнять. Например, как тогда, когда появился Сэм. До этого Эммит сам лотал лодки в стареньком магазинчике рода Физерда, который купил, скопив денег. Он был счастлив. Никто его не беспокоил. Дома он появлялся только на обед, на ужин, да, чтобы поспать и помолиться. Посещал по воскресеньям церковь, выходил в море, когда хотел. А теперь в магазинчике всё время крутится Сэм. Конечно, он взял его к себе только потому, что обещал маме. И, конечно, вдвоём они берут больше заказов и выполняют их быстрее. Но это всё совсем не то, что было. Совсем не так, как когда он был один. Так что чем скорее и Сэм, и эта кузина исчезнут, тем будет лучше. Эммет завернул вазу обратно в бандану и запихнул её в матерчатую сумку. «Пора возвращаться». Просто не терпится увидеть лицо мамы, когда она развернёт его подарок. Но всё равно это не то. Всё слишком мало для мамы, слишком мелко. Я всё сделаю ради тебя, мама. Всё ради тебя и только тебя. Чтобы ты никогда ни за что не переживала. Чтобы всегда была спокойна.